Тучный управляющий, восседавший за внушительного вида конторкой, окинул вошедших испытающим взглядом. Он пододвинул к ним пухлую регистрационную книгу и попросил подробно указать имена и фамилии, а также род занятий, возраст и место рождения. «Вы что же, боитесь мошенников?» — удивленно вопросил судья, обмакивая в тушь кисточку. Обычно достаточно бывает указать лишь имя и профессию. «Никого я не боюсь», — резко отвечал управляющий. «У моей гостиницы безупречна репутация, и я могу позволить себе самому выбирать достойных постояльцев». «Жаль, что у твоей матери не было возможности подобного выбора, и она родила тебя», — сквозь зубы проговорил Дзяутай, опуская на пол сумму и берясь за кисточку. Судья написал. Шэнь Мо, торговый агент, 34 лет, родом из Тайюаня. Строкой ниже Дзяо Тай представил свои данные. Джоу Да, помощника господина Шэня, 30 лет, родом из столицы. Судья Дзи заплатил за три дня вперед, и опрятно одетый слуга проводил их в скудно обставленную, но чистую комнату, выходившую окнами в третий дворик, куда уличный шум почти не долетал. Дзяо Тай распахнул дверь. Дворик оказался вымощенным гладкими мраморными плитами. Через внутренние двери вошел слуга с чайным подносом. — Чаем ему только что нахлебались, — досадливо сказал Дзяо и добавил, оборачиваясь к судье. — Глядите, какой чудный пол в этом дворике! Не хотите размять ноги и немного пофехтовать бамбуковыми палками? «После можно будет посидеть в горячей ванне, а затем посетить какую-нибудь местную харчевню и познакомиться с особенностями здешней кухни. Хм, идея превосходная. Ты прав. От долгого пути верхом на лошадях все тело у меня затекло». Оба разделись до пояса, оставшись в одних просторных шароварах. Свою длинную бороду судья разделил на две пряди и завязал в узел на затылке. Бросив шапочки на стол, оба вышли во дворик, и Дзяо Тай крикнул, чтобы им принесли фехтовальные палки. Судья превосходно управлялся с мечом и отлично боксировал, но бой на палках он начал осваивать лишь недавно под руководством Дзяо Тая. У высшего сословия этот вид состязания считался низменным, зато он был популярен в среде бродяг и разбойников. Дзяо Таи владел им в совершенстве, поскольку до поступления на службу Кди промышлял на больших дорогах, о чем красноречиво свидетельствовали многочисленные шрамы на его широкой, покрытой темным загаром груди и длинных мускулистых руках. Всего год назад он и его названный брат Ма Жун напали на судью в пустынном месте, но недюжинная сила и быстрый ум Ди произвели на обоих столь глубокое впечатление, что они распрощались со своим ремеслом и поступили к нему на службу. Судья Ди успел убедиться в том, что в случаях, когда приходилось иметь дело с опасными преступниками и в иных сложных ситуациях, их помощь просто неоценима. Он смотрел сквозь пальцы на то, что его помощники до сих пор так и не усвоили почтительных манер, их прямота и грубоватость пришли ему по душе. Надеюсь, что управляющий не станет протестовать против нашей забавы, — заметил Ди. — Да пусть только пикнет, я ему голову в брюхо вобью, — задорно воскликнул Дзяо. — И придется ему тогда смотреть на мир через собственный пуп. А теперь отбивайтесь. И он сделал выпад, целя в голову Ди. Тот ловко уклонился и, в свою очередь, скользящим движением палки вознамерился нанести удар по щиколоткам Дзяо. С легкостью, казалось бы, удивительной для столь могучего человека, Дзяу подпрыгнул и одновременно сделал стремительный выпад в направлении груди судьи, но тот мастерски парировал удар. Какое-то время тишина нарушалась лишь стуком палок и тяжелым дыханием сражавшихся. Вскоре во дворике собралась небольшая толпа и слуг. Обрадованные бесплатным развлечением, они смотрели, затаив дыхание, и никто не заметил, как за их спинами дверь, выходящая на улицу, чуть-чуть приоткрылась. Сквозь образовавшуюся щелку своим единственным лихорадочно горящим глазом на них глядел безобразный человек-скелет. Его худое, словно на шарнирах тела, сливалось с сумраком дверного проема. Он простоял так довольно долго и затем исчез так же неслышно, как и появился, притворив за собой дверь. Когда, наконец, бойцы остановились, их тела были залиты потом. Дзяо Тай бросил мальчику палки и велел провести в купальню. В просторном, хорошо проветриваемом помещении они оказались единственными посетителями, Посередине находились два больших бассейна с горячей водой с ограждением из полированных сосновых брусьев. Стены тоже были из нетронутого краской соснового дерева, поэтому воздух был свеж и ароматен, словно в лесу. Пол устилали гладкие черные плиты. Мощного сложения прислужник в одной набедренной повязке принял их одежду, повесил ее на перекладину и снабдил обоих небольшими полотняными мешочками с мыльной смесью щелока и микины, а также притащил кадушку с горячей водой. Когда Ди и Дзяо хорошенько намылись, слуга стал обливать их водой. «Купальни должны вам понравиться», — заметил он. «Резервуары выдолблены прямо в скале, на которой стоит здание гостиницы, а вода в них из подземного источника». «Осторожнее, в левом углу камни раскалены так, что ноги можно обжечь». Мужчины забрались в воду, а слуга раздвинул одну из стенок так, чтобы купающиеся смогли насладиться видом зеленых банановых зарослей в небольшом внутреннем саду. Ди и Дзяо довольно долго нежились в горячей ванне. Затем они перешли к низкой бамбуковой скамье, где прислужник хорошенько размял им мускулы и, насухо обтерев, облачил в просторные полотняные рубахи. В свою комнату мужчины вернулись бодрыми и вполне отдохнувшими. Они едва успели накинуть на себя одежду и приступить к чаепитию, как дверь отворилась, и в комнату скользнул одноглазый. «Ба! Да это тот самый прохвост из чайной!» — воскликнул Дзяо. «Перед тем, как войти, обычно стучат». Сердито буркнул судья, с неприязнью глядя на безобразного гостя. «Да я всего на пару слов, господин. Как вас там? шень что ли? Что у тебя за дело?» «Точно такое, как и у вас. Я вор». «Выгнать?» — предложил Диао. «Погоди», — остановил его Ди. Ему стало любопытно. «Ну, коль тебе, приятель, известно, как меня зовут?» — сказал он ты должен бы знать и то, что я агент по купле-продаже.